Событие 60 -е. Звук выстрела был на грани слышимости. Епифан боевой не услышал, прозвучи он в другое время. Но вот совпало. Было раннее утро. Птичий щебет не мешал, а весь лагерь спал еще. Солнце и не думало всходить. Сумерки. Сотник Саловый дежурил у костра. Ночь поделили на четыре вахты, и бывшему казачьему атаману досталось последнее, под утро. Он сам выбрал. Сколько себя помнил Епифан, всегда просыпался он рано, а с возрастом и подавно. Зимою это особенно заметно. На дворе темень еще, а у него ни малейшего желания бока пролеживать. Один черт, прости господи, сколько ни ворочайся, больше не уснешь. По этой самой причине, если приходилось стоять на страже, то и выбирал Саловый всегда последнюю. Они дошли до истока реки Яек, обычное небольшое болотце с бьющим родником. от него Тонкая струйка ручейка. Даже обидно. Столько трудов положили. Столько лихих казаков полегло. товарищи верных. А тут ручеек неказистый. Сидел сотник, прикидывал дальнейшие действия, подбрасывал в костерок небольшой веточки и тут услышал далеко на севере, за холмом и лесом, выстрел. Послышалось, наверное, решил Епифан. Некому там стрелять. Нет здесь ни у кого огнестрельного оружия. Он встал, прошел десяток шагов на север, в сторону, где почудился ему выстрел. Тишина. Прислушался. Может гром? Вон все небо тучами заволокло. И тут выстрел снова прогремел. Сомнений не осталось. В версте или чуть дальше на север кто-то полит из огнестрельного оружия. Кто мог быть здесь, среди безлюдного леса, с мушкетом? И в кого здесь можно стрелять? Да что гадать, нужно будить людей. Казаки бурчали с просонья, но когда бывший атаман объяснил им причину преждевременной побудки, все споро стали заряжать ружья и мушкеты с пистолями. Спрашивать Карлоса-картографа, что там в версте от них, было глупо. Еще вчера вечером, когда тот разбирал свои каракули, Епифан поинтересовался у испанца, а далече ли отсюда Белорецк или Миас. Тот плечиками пожал, нужно все карты сложить, потом только ясно будет. Ну так сложи. Ткнул пальцем в листки соловой. Немочно, здесь немочно. И понес что-то на своем бусурманском. Наспех перекусили и решили прогуляться, сходить, разведать. Недалече ведь проводника башкирского стемиром Карлосом Хассе и еще пятью казаками Епифан послал точно в ту сторону, где выстрел слышал. Двоих оставил в лагере за лошадьми приглядеть. Сам же с стройкой самых проворных казаков пошел чуть в вкругаля. Сначала на закат немного, а потом на северо-восток. Шли, стараясь не шуметь, на веточки упавшие не наступая, что непросто было. Листва с берез и осин облетела, и ковром желто-красным все усыпало. поди под ними разберись, есть там ветка или нет. И вдруг впереди послышались голоса. Соловый приказал жестом казакам замереть, а сам, еще больше сторожась, пригнувшись, поспешил эй матвей мазиила косуля как специально под выстрел встала эх какой обед был бы слова раздались буквально в нескольких шагах епифан сделал уже не таясь эти шаги и вышел на дорогу он узнал говоривших это были стрельцы из мяса и дорогу узнал вот тот большой камень специально прикатили к дороге чтобы отметить половину пути между мясом и белорецком вот так так что же это получается что они все лето кругами ходили А исток реки Яек у них все время под носом был? Между истоком реки Белой и реки Миас, где-то около 80 верст. Миас бежит на северо-восток и дальше впадает в Тобол, который бежит на север в большую реку Иртыш. Тот же дальше течет в Обь, а та в Студеный океан. Белая бежит на юго-запад, потом поворачивает на северо-запад и впадает в Каму, а та в Волгу. Волга течет на юг и впадает в Хвалынское море. А яйк, получается, бежит на полдень или на юг и впадает тоже в Хвалынское или Каспийское море, гораздо восточнее Волги. Чудно. Берут же начало все эти реки почти в одном месте. Что такое восемь десятков верст? Ерунда. Чудно бог землицу обустроил. Это выходит, что можно к горе Магнитной прямо вот так попасть. Обрадуется, небось, неведомый князь Пожарский этому известию. «Привет, Матвей!» Кликнул он стрельца выходя из леса.